Глава 8. Просмотры девятьсот и три триллиона. Последователи шестнадцать с половиной триллионов. Любят три триллиона. Я проснулся словно специально для того, чтобы обнаружить перед глазами послание от брендона такое длинное, что оно закрывало все поле зрения. Я отложил чтение на то время, которое требовалось, чтобы полностью проснуться. Как всегда, Пончик настоял, чтобы мы поселились в одной комнате. Правда, спала она не на моей шее, а на только что собранном кошачьем дереве, которое едва поместилось в комнате. Я чуть не час провозился, собирая его по бумажной инструкции при помощи шестигранного гаечного ключа. Оно казалось слишком сюрреалистичным и слишком нелепым для такой обыденной функции среди всего происходившего. Но дерево было легким, нам было нетрудно проносить его на ночь и выносить по утрам. Пончик спала на верхнем ярусе, монга, свернулся в клубок на нижнем. Кроме того, я зажег для пончика маленькую свечечку, она наполнила эту тесную съемную комнату домашним запахом. Некоторое время я смотрел на Пончика, зная, что она не спит. Закрыв глаза, принцесса явно воображала, что она дома, на своем любимом месте. Через несколько минут я задул свечку и отправился спать, а когда проснулся, Пончик лежал уже на привычном месте, на моей шее, а монга залез мне на ноги и совсем утонул в одеяле. «Мы приобрели и комнату для Мордыкая. Однако, когда я вышел к завтраку, инкуб сидел, положив голову на круглый стол, а рядом стоял все еще полный стакан с жидкостью, которая пахла, как показалось мне, медовухой. Защитник бабка по имени Гордо сидел там же, тоже уронив голову на стол и храпел так, что вспоминалась бензопила. «Просыпайтесь же немедленно!» – закричала Пончик, едва войдя в общий зал. «Мне нужно позавтракать, а вам нужно меня причесать!» «Придержи коней, торопыга!» Пробормотал Гордо, приподняв голову. Потом он встер слюну с подбородка, тряхнул головой и промямлил. «Мне надо мал мало освежиться. Вас накормлю потом, беспокоиться зачем? Причесаться вы сами сможете, принцесса». «Ну, я никогда...» Пончик выглядела испуганной. Она подняла на меня глаза и поглядела с надеждой. «Карл, сделай что-нибудь». «Мордекай учил тебя ломать пальцы?» Спросил я и скользнул на стул рядом с продолжавшим дрыхнуть инкубом. «Пальцы ломать?» «Нет, он мне зелье сделал». Крошечный гном выбрался из-за стола и потер лицо. «Я сказал, не совсем себя чувствую, как вы два приехали, и он предложил сделать мне пробу, и для этого ему надо что-то взять у меня за стойкой, такое, что вернет мне гордость». Он уставился на пончика. «Неправильно использовать то, что у меня натура добрая. Это безобразие». Кошка окончательно разъярилась. «Мордыкай, я хочу тебе кое-что сказать, проснись». Мордекай выпрямился на стуле. «Где я?» Он оглядел зал дикими глазами и чуть успокоился, когда встретил мой взгляд. «Ох!» Атенкуба пахло так, как пахнет пол в баре байкеров. Я поднялся, чтобы отсесть, но Мордекай схватил меня за руку и не дал двинуться. «Ты всегда так напиваешься?» Спросил я. «Почему мы сейчас это видим?» «Ты, Мордекай, мой наставник», вмешалась Пончик. «Почему ты не даешь помогать мне? Кто теперь будет расчесывать мою шорстку, «Мордекай». «Послушайте вы, оба. Не говорите ничего вслух. Мне пришлось дать ему зелье, чтобы отрубить его, и я смог забраться на его кухню, чтобы найти бюллетень». «Карл». «Бюллетень?» «Мордекай». «Да. У бабка и владельцев магазинов нет доступа к электронной связи. Поэтому после трансляции каждого эпизода им высылается бумажное письмо, Когда он отключился, я прошел в служебное помещение, чтобы прочитать это письмо. И еще я забрал несколько составляющих для зелий. У меня нет инвентаря, как у вас. Так что возьмите их у меня. Он достал несколько предметов из кармана и передал их мне под столом. Я, не глядя, отправил их в инвентарь. Почти все они оказались пустышками. «Карл, собачье дерьмо, Мордекай, ты издеваешься?» «Мордекай». У наставников есть одно правило. Мы не вмешиваемся в прямые стычки с мобами. Все остальное – честная игра. Пончик. Ты как шпион. Я знала, что ты меня не предашь. Карл. Так ты узнал что-нибудь? Мордыкай. Да. Бюллетень региональный. И он предупреждает, что в этом районе сегодня днем или вечером возможно крупное столкновение. «Если те, кто что-то знает, не жалеют времени на рассылку предупреждений для защитников бабка, это много значит. Возможно, сказанное как-то связано с твоей элитной подругой. Так что доедайте-ка вы свой завтрак и сразу со всех ног в город. И не вздумайте тем же путем возвращаться. Не тяните. Карл, понятно». Вернулся Гордо с миской чего-то похожего на комковатую овсянку и плюхнул на стол две тарелки. Мордекай сказал «Не забудьте активировать ваши статистические пункты». «Сделал это еще вчера вечером», – отозвался я. «На столе передо мной магическим образом появилась щетка пончика для шерсти». «Придется тебе», – сказала она. Я со вздохом взял щетку, мне и самому требовались ножные процедуры. Я расчесывал кошку и одновременно просматривал сообщения Брэндона. Брендон, Карл, ты читаешь это, дружище?» Мы тут, честное слово, были счастливы увидеть вас обоих в итоговом телевыпуске. Я хотел тебе сообщить, что мы все еще мучаемся с выбором, медленно думаем. Никто из подопечных не хочет оставаться человеком, это понятно, учитывая их нынешнее состояние. Буксуем. Те, у кого когнитивные проблемы, хотят выбрать что-нибудь ни на что не похожее, чтобы сохранить жизнеспособность. Позже расскажу. Я остался человеком. Крис и Имани нет. Большинство стариков так и не поднялось выше первого уровня. Но ты не поверишь, какие лутовые ящики они получили за то, что дошли до третьего этажа, не убив никого и не причинив вреда. У всех легендарные ящики пацифистов и тонна всяких других. Просто смешно, сколько у нас теперь магической дребедени, А кое-кто весьма скоро станет сильнее, чем Имани. «А все равно. мистер Тиата считает, что нам далеко до тебя. Я хочу поблагодарить тебя за помощь. Надеюсь, еще увидимся». Я отправил ему торопливый ответ. Пусть, мол, берегут себя. Хотел было рассказать про встречу с Агатой, но потом решил, что не стоит. Лучше не влезать в ее проблемы. К тому же поднимать разговор о ней в переписке наверняка неразумно. Еще я спросил, не в курсе ли он, что за новый навык у пончика «скуталифилия» и что такое «баскская пилота». Также я дал Брэндону совет, тот самый, что этого дала нам. Если они еще не определились, а у кого-то обнаружится возможность получить преимущество наставника, то надо выбирать этот вариант. Несмотря на пугающий алкоголизм Мордыкая, я уже мог сказать, что это преимущество дает лучшие шансы на выживание. Через полчаса Пончик, Монга и я снова входили в руины над города. Искусственное солнце недавно взошло, и на деревянных настилах лежали длинные тени. Ленивые струйки дыма поднимались там и сям в самых случайных местах. В воздухе чувствовался запах серы и чего-то еще. Какой-то резкий запах. Как будто где-то недалеко генератор сжигал чересчур много масла. Утром было прохладнее, чем накануне, но все равно теплее, чем на предыдущем уровне. Я глубоко вдыхал насыщенный дымом воздух, монго, пищал, а пончик ехала на моем плече. Я сверился с указателем, чтобы убедиться, что взял правильное направление, и мы зашагали в сторону поселка Небесных Птиц. Идти предстояло километров тридцать. «Смотрите, крови совсем не осталось!» – вдруг воскликнула Пончик, когда мы проходили место, где накануне убили лемура. «А ведь Монга оставил от тела одни ошметки, брызги крови летели во все стороны». «Ты помнишь, Мордекай говорил, что на каждом этаже есть мобы-санитары? Крысы, потом пестрые личинки. Кто на этом этаже, мы пока не видели. Может быть, они выходят только по ночам?» «А мы действительно будем выполнять все, что сказал Мордекай?» Вдруг спросила Пончик. «Сегодня да», – сказал я. «Пусть у него и таракана в голове, но свое дело он знает. Вчера он был прав, а я сглупил. Не надо было соваться в осиное гнездо. А сегодня, тем более нельзя, раз мы знаем, с чем едят этих элиток. Нужно держаться в стороне от такой дряни, как... Ты был ошеломлен. Ты был парализован. Тебя лишили сознания. Зачем переть на рожон, чтобы тебя убили? Ты же не маленький, как мышка. Я тебе не слишком сильно врезал». Голова гудела так, как будто по ней проехал грузовик с прицепом. Я застонал. Перед глазами сменялись многочисленные и все более истеричные послания Мордыкая. Я мысленно отмахнулся от них. Было совершенно темно. Но я понял, что лежу на старом диване, от которого воняет крысами и плесенью. Все снаряжение было со мной, запас здоровья тоже не пострадал. «Пончик». «Где пончик?» Грудь переполнилась ужасом. «Нет, я не хочу оставаться один». Пончик, пончик, позвал я, где ты? Ответа не было. Карл, пончик, мать твою, ответь мне, пожалуйста. Ответа не было. Я достал мини-карту, но кошку нигде не обнаружил. Ничего нигде не обнаружил. Правда, пончик оставалось в меню партии, и это означало, что она жива. Мне стало легче, но совсем не намного. Я снова позвал ее уже громче, и наконец-то что-то услышал. Повизгивание, далекое, но из соседней комнаты. На моей карте тут же появилась оранжевая точка. Монго. Монго тоже был жив. Успокойся. Глубокий вдох. Подумай минуту. Что случилось? Я попытался вспомнить. Мы разговаривали. Только-только вышли на главную дорогу. Мобов не было. Да и Монго не предупреждала о нападении. Но меня ошеломили, парализовали. А потом я потерял сознание. По-видимому, ИИ решил, что я вот-вот умру, потому что процитировал строки из «О мышах и людях». В школьном детстве я трижды читал эту книгу, потом, во взрослом возрасте, держал экземпляр у себя в кровати. Я эту книгу перечитывал и перечитывал. Она была одной из моих любимых, и не потому, что мне нравился сюжет, а потому, что ощущалась родной, как любимая еда. Повесть американского писателя Джона Стэнбека, 1902-1968 годы. Какое же паскудство со стороны ИИ ее цитировать. Хотя знакомые строчки меня как будто успокоили. Карл. «Мордекай, я только что очнулся. Что произошло, не знаю. Не знаю, где пончик. Где я, тоже не знаю». мордыкай ох, слава богам, ты связан в клетке или опутан сетями?» «Карл, я на диване, не связан, и все мои вещи при мне. Правда, здесь темно, я ничего не вижу». мордыкай хорошо». Я вижу, что Пончик жива, где она, не понимаю. Если ты сейчас не спишь, может быть, скоро и она проснется. Тогда увидишь ее на карте, если только она не чересчур далеко. Потрать несколько минут, порыскай вокруг, собери всю информацию, какую сможешь, и дай мне знать, что видишь. Хронометр обратного отчета времени существования уровня отсчитал довольно много. Получалось, что я пролежал без сознания 15 часов. Дерьмово и очень. Удар в зубы. Даже если я выберусь из всего этого, чтобы это ни было, я, мать вашу, потерял 15 часов. Не шутка, скажу вам, когда каждая секунда дорога. Я просмотрел свои уведомления, надеясь найти подсказку. Пришли три достижения. Одно за ошеломление, второе за бездвижность и третье... «Новое достижение. Лазарь. Вас ударили мощным заклинанием выше 15 уровня, а вы выжили. Факт, что вы не валяетесь сейчас дряблым куском мяса на полу подземелья, подтверждает вашу голую удачу. Или это, или вы сейчас бьете продюсера. Награда. Вы получаете платиновый ящик везучего паскудника». О том, что это было за заклинание, не говорилось, но когда я читал этот текст, у меня не было сомнений. Я точно знаю, кто применил это заклинание. «Повелительница печати», – произнес я, – «вы здесь?» «Вы ранили мои чувства?» – прошептала она мне на ухо. То Я почувствовал теплую ладонь на верхней части своей ноги между спортивными трусами и наколенниками, и чуть не выскочила из собственной кожи, меня удержала ее твердая сильная ладонь. «Что? Она все это время провела рядом со мной?» По коже побежали мурашки. «Вы назвали меня дрянью?» – продолжила она, едва не кусая мое ухо. «Я затылком чувствовал ее горячее дыхание и старался не дрожать. У нее шестидесятый уровень. Захотя она меня убить, у меня не будет и шанса. Вы пытались сбежать, а ведь обещали вернуться». «Где пончик?» – спросил я. «В безопасности. Не надо волноваться. Я даже спасла ее дорогого маленького динозавра. Ваша подруга еще спит и будет продолжать спать». «Мне нужно ее видеть», – потребовал я. «Конечно, конечно», – сказал эльфийка. Мы увидим ее, когда будем выходить. «Без пончика никуда не пойду», – заявил я. «Вы будете делать то, что скажу я. Я следовала за вами и слышала сегодня утром вашу любимицу. Хотела посмотреть, сдержите ли вы свое обещание, но вы мне солгали, Карл. Я едва удержалась от желания растопить вас обоих на месте. Однако я умею прощать. У меня отходчивая натура. Моя мать была на яда и учила меня, что от милости нельзя отступать даже перед лицом предательства». «Чувствуется, ваша мать была очень умной наядой», — сказал я. «Но я заберу свою кошку, и мы уйдем прямо сейчас». Ее рука все еще лежала на моем бедре в темной комнате. Я чувствовал неестественные колебания ладони, как будто под кожей что-то двигалось. «Я уже сказала, ваша кошка спит. А мать учила меня не только милости, она учила меня магии. Это фамильная магия, она самая сильная. Заклинание называется кувшинка, разве некрасиво?» Еще до того, как конфедерация узурпировала корону, мама была принцессой. Я стала бы царицей, не будь я полукровкой. Когда-то я рассказала об этом Гримальде. После этого он изменил мое имя на повелительницу Печатей. Спаси меня и помилуй, да ведь это гадина безумна. Как действует ваша кувшинка? Разумеется, она усыпляет. И вы не проснетесь до тех пор, пока я не сниму заклятие. Если я умру, ваша подруга тоже умрет. Меня накрыла новая волна ужаса. «Чего вы от меня хотите?» Эльфийка улыбнулась. «Чтобы вы выполнили обещание. Это все. Я обещал, что мы поможем вам справиться с цирком. Без пончика я не смогу этого сделать. Придется попробовать. Это моя часть сделки. Моя милость. Так вы отыграете у меня свою жизнь?» Нижний этаж дома повелительницы представлял собой пустой остров. Три стены из четырех были разрушены. Солнце совершило полное путешествие по небу и уже зашло за дальние дома. Пончик лежала посередине комнаты на гниющей подушке мягкого кресла, единственного предмета в этом помещении, за исключением большой клетки, в которой сидел Монго. Увидев меня, динозавр принялся подпрыгивать и визжать. Пончик! Я окинулся кошки опустился на колено и погладил мягкий мех. Вспомнилось, как я причесывал ее. Тяжело было видеть принцессу в таком положении. Какая она маленькая, какая беззащитная, особенно без сознания. Я приблизился к клетке Монга и открыл ее. Динозавр выпрыгнул прямо на кресло и недоуменно ткнулся башкой в кошку. Та не проснулась, и Монга тревожно взвизгнул. Эльфика стояла рядом, сложив ладони на груди и переплетя пальцы. Ее маленькие неприкрытые груди привлекали взгляд, несмотря на отвратительное лицо. Можно было подумать, что татуировки на ее теле объединились, их головы синхронно поворачивались в мою сторону, где бы я ни находился, и все они чрезвычайно внимательно меня рассматривали. Я оглядел комнату и решительно заявил: Мы не можем оставить пончика здесь. Помещение было практически открыто со всех сторон. Любой проходящий моб без труда найдет пончика, особенно беспокоил меня моб-санитар, кем бы он ни был. «Она останется», – сказала эльфийка. «Нет. И пошли вы. Как только я потянулся к кошке и поднял ее, появился показатель здоровья и стал быстро падать. Карл, верни ее на место. Нельзя переносить того, кто находится под воздействием кувшинки, иначе он погибнет» я поспешно опустил расслабленное кошачье тело на кресло. Индикатор на шкале здоровья перестал падать и тут же начал подниматься. «Идемте, Карл, вот-вот настанет время созывать мою команду. Нам надо многое подготовить, прежде чем идти на штурм». «Минутку», – сказал я. «Монго, будь внимателен». Достав из инвентаря оставшиеся обломки редута, деревяшки, металлические детали, я соорудил вокруг кошки уродливый неаккуратный грязный каркас а может быть, пирамиду. Спешил как только мог. Карл, поторопила повелительница, пора. Иисусе, да вы еще хуже, чем Беа. Я приладил на место последний кусок редута, он не остановит, моба с серьезными намерениями, но даже так, лучше, чем ничего. Монго подпрыгнул, заглянул в дырку в дурацкой конструкции, потом обернулся на меня. Я положил ладонь сбоку на головку динозавра, он все еще был маленьким, но уже заработал шестой уровень, да и размерами превзошел пончика. «Не знаю, понимаешь ли ты меня, но тебе нужно остаться здесь и защищать пончика, это самое важное дело, которое тебе до сих пор поручали. Я должен уйти, но я вернусь, ты понимаешь?» Монго взвизгнул, поглядел на кошку через дырку в мусорной куче и взвизгнул опять. Я повернулся и последовал за эльфикой к выходу, попутно давая мордыка экспресс-пояснение к происходящему. У меня был план. Очень шаткий план, изобретенный прямо на ходу, но одному мне было не справиться. Я спросил Мордекая, что он думает, и Инку ответил, что мозгов у меня меньше, чем у кучи кошачьего говна. Я счел такое мнение добрым знаком. Карл. Зев, вы на связи? Зев. Приветствую, Карл, я слежу. Следит вся вселенная. Мы все болеем за вас. Карл. Надеюсь, что так и есть. Мне нужна ваша помощь. Зев. Вы знаете, что я не могу вмешиваться? «Карл, не в этом смысле». Я объяснил, какой помощи жду, и Зев ответила, что это невозможно. Я попросил ее попробовать. «Карл, мне жаль, что до этого дошло», – заговорила на ходу эльфийка. «Вчера вы удивили меня тем, что выжили, и сегодня я не повторю свои ошибки». «Но ради чего вы это делаете? Для чего ежедневно штурмуете цирк?» «Из всей команды я одна прошла через нападение Скалопендры, и меня не изменило ядовитое облако, а худшее досталось Гримальди. «Гримальди? Это владелец цирка? Вчера вечером вы сказали, что любили его». «Я и люблю. Он – любовь моей жизни. Он спас меня, когда я была ребенком, принял меня, когда остальные отказались, защитил от высших эльфов, забрал из охотничьих хозяйств, дал мне жизнь. А главное, он дал мне семью. Потом я повзрослела настолько, чтобы полюбить его больше, чем просто отца. Мы собирались разделить наши жизни». «И что же случилось?» «Вы должны понимать, как это было ужасно, этот катаклизм. Ядовитое облако Скалопендра было ударом девяти степеней. Оно атаковало нас с девяти разных сторон. Кому-то повезло, они просто умерли, другие преобразовались, каждый по-своему». Во второй раз я услышал это название – Скалопендра. Для меня оно звучало так, как будто речь шла о чудовище, живущем в недрах вулкана. Я запомнил эту информацию. А повелительница продолжила – Гримальди был больше, чем владельцем цирка. Он был вожаком, лидером. Когда случился катаклизм, мы почти закончили представление. Он стоял в центре арены, а артисты ушли кланяться зрителям. Эльфийка глубоко вздохнула. Гримальди преобразился в лазу, а остальные, как бы они ни трансформировались, вскоре заразились паразитами покрытыми плесенью и оказались под контролем гримальди. Лемуры, клоуны, почти все, они поступают так, как он им велит, а если они умирают, споры возвращаются к лозе, и умершие возрождаются на следующий день. И из-за этого вы каждый день продолжаете сражаться, но почему вы выжили, а все остальные нет? Вчера вечером я активировала заклинание, надеясь, что вы погибнете. Сегодня же отдаю вам свою веру, вам придется стать тем единственным, кто победит выбранную мной жертву. Я ловила Хезер много раз, и мне все еще нужна ее кровь, чтобы созвать свою команду. Сегодня я доверяю убийству Хезер вам. Пусть ее кровь не такая мощная, как ваша, но она действеннее всего, что я использовала. Мы свернули за угол и остановились. Посреди дороги в глубоком сне лежало что-то. Оно было без сознания и явно под воздействием того же заклинания кувшинка, что и пончик». Я почувствовал себя дурно и выдавил... Это Хезер? Да. И вы хотите, чтобы я убил ее и дал вам возможность использовать ее кровь, чтобы созвать ваших людей? Опять да. Я сделал шаг вперед. Хорошо. Активируйте свое заклинание созыва команды, пока Хезер спит. Сейчас я ее убью. Так не получится, Карл. Я не могу влиять на битву, иначе заклинание созыва не подействует. Самая большая глупость, какую мне доводилось слышать. «Будь все иначе, вчера я просто убила бы вас». Я сглотнул и осмотрел Хезер. Оно, она, как мне подумалось, в прошлом была черной медведицей. На ней была истрепанная розовая клонская шляпа и плесированный клонский воротник. И то, и другое, казалось, намертво вросло в ее тело. Как и у лемуров, на морде не было кожи. Ужасы этим не исчерпывались. Обе передние лапы трансформировались в белых червей, и на их концах вместо когтей торчали «швабры». Эти черви отличались от вчерашних в львиной гриве. Даже несмотря на сон Хезер, они шевелились и выгибались. От этого зрелища у меня что-то поднялось к горлу. Но самым немыслимым были две медвежьи задние лапы с роликовыми коньками. Еще имелась розовая балетная пачка. Эльфийка отступила на шаг. «Хорошо, Карл, она проснется, и я использую созывающее заклинание. И тогда вы ее убьете». Примечание админа. Битвы боссов, возникающие одновременно с вторичными постановками или как части квеста, могут быть совершенно разными, но вы в любом случае получите вознаграждение, соразмерное с рангом босса, если, конечно, выживете. А вот же маму вашу», — сказал я.